Глава седьмая. Русские крейсера первого ранга, пройдя с боем сквозь японские дозорные суда в Желтое море, развернули две поисковые цепи. По-прежнему, действуя парами, они перекрыли основные судоходные трассы южнее Корейского полуострова, взяв под контроль пути из Европы и Шанхая в Японию и из Японии в порты Западной Кореи и Китая. Группа башенных крейсеров Добротворского взяла на себя прочесывание вод юго-восточнее и южнее Квельдпарта, начав осмотр судов, идущих из Европы, откуда шел основной поток военной контрабанды. В течение первой половины дня, 20 июня, ими были перехвачены два японских транспорта, шедших из Англии и груженных различными машинами, шансовым инструментом, стальным прокатом и телеграфным кабелем. Несмотря на ценный груз, Добротворский не решился пересадить на них призовые команды из экипажей Олега и Богатыря из опасения, что в случае встречи с японскими крейсерами и боя, времени на приемку людей обратно уже не будет. После беглого досмотра, изъятия документов и эвакуации команд транспорты, потопили артиллерией и подрывными патронами. Пока возились с первой парой, на горизонте увидели дымы еще одного судна, казавшегося немцем, шедшим в балласте. Судоходство явно не успели свернуть, так что крейсера могли смело рассчитывать на жирную добычу. Однако сразу же начались и неприятности. Уже к вечеру, 20 июня, После пересчета количества оставшегося угля на Олеги пришли к выводу, что паспортная дальность плавания в 3000 миль далеко недостижима. Несмотря на очередной ремонт котлов и механизмов, во Владивостоке расход угля и котельной воды намного превышал расчетный. Помимо неприятного, но все же не смертельно опасного превышения потребления, По всем расходным статьям главные механизмы начинали буквально сыпаться. Грелись мотылевые подшипники, несмотря на постоянное охлаждение маслом. Левая машина работала со стуком, к тому же в первой кочегарке вышла из строя донка, а во второй появились течи трубок в двух котлах. Из-за все новых неисправностей на флагмане вскоре крейсера вынужденно покинули коридор судоходства между Японией и Кореей и Китаем, уйдя на юго-восток для ремонта механизмов на Олеге. Богатырь держался рядом, так как рассчитывали перегрузить с него часть угля, как только позволит погода. Уходя с оживленной трассы, никого перехватить даже не надеялись, но уже на следующий день в этих обычно редко посещаемых судами водах был обнаружен дым неизвестного парового судна приближавшегося с запада. Сначала решили, что это один из японских крейсеров, отправленных на поиски отряда Добротворского. На обоих крейсерах сыграли боевую тревогу. Как назло, Олег сейчас не мог дать полного хода и для боя не годился. На нем только что начали ремонт вышедших из строя донок, опасаясь, что в случае новых отказов техники могут вообще остаться без хода вдали от своих баз. Флагман, имевший в тот момент в действии только третью кочегарку, сразу начал отходить дальше к югу, спешно поднимая поры в остальных исправных котлах. А богатырь полным ходом двинулся на разведку, рассчитывая в случае встречи с противником оттянуть его к востоку. Но все обошлось. Уже через полчаса стало ясно, что это крупный, скорее всего, коммерческий пароход, судя по яркой окраске. Командир богатыря, капитан первого ранга Стэмон сразу приказал сообщить об этом на флагман отряда, уже едва видимый на горизонте. На Олеге сообщение получили, но продолжили отходить с прежним курсом, так как подозревали, что это замаскированный японский разведчик.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 Не рядом не оказалось здесь решили разделиться олег с оскаром встали на якорь у северного берега а олофа поднявшего свой родной флаг и принявшего на борт штурмовую группу с крейсера отправили дальше покинув стоянку и повернув от Иджимы к расположенному на северо западном побережье Окинавы мысу заммпа пароход к закату был в виду рейданаха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 Закончив спортом тщательно обыскали весь старинный замок, который, как выяснилось так же как и селение, назывался Сюри. Из него открывался шикарный вид на рейд Наха, а также на бухту накагусуки, уже с противоположной стороны острова, также пустую. Несмотря на внезапность захвата, ничего ценного среди канцелярий администрации не оказалось. Тем не менее,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 Так как и других островах Архипелага, больше не было телеграфных станций. Вообще, на рюкю имелись несколько японских угольных станций и почтовых контор, где работали только местные жители. Повреждения на телеграфной линии Нагасаки и Формоза, проходившие через Окинаву, уже случались и ранее, так что в течение ближайших одного-двух дней это никого не встревожит.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 Обнаружили дымы сразу двух судов, шедшие с востока. Сигналом, сообщив о контакте на Светлану, начали сближение. Однако вскоре выяснилось, что это японские крейсера на Нива и Токачиха. Не став ввязываться в бой, Егорьев приказал дать полный ход и отходить на северо-запад, вводя противника от отходящих к югу призов, чей дым еще был виден над горизонтом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 По его распоряжению в порту немедленно были наняты три команды грузчиков. Им выдали аванс, чтобы было на что жить оставшимся в Сайгоне их семьям. И сразу перевезли на борт пароходов Китай, Метеор и Ливония, заряне принявших все необходимые запасы и уже имевших на борту, кроме обычных шлюпок, еще и грузовые боты, закупленные здесь же в Сайгоне. капитана судов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 куда пришли благополучно после полудня, никого более не встретив. Все так же несший дозорную службу «Оскар-2», первым приветствовал прибывшее пополнение и выслал навстречу шлюпку с лоцманом. От поднявшегося на борт мичмана узнали, что конвой уже давно обнаружили сигнального поста на островах Керама и сообщили о нем во временную базу. Так что там его ждут и всеми офицерами, свободными от вахты, приказано сразу прибыть на Олег. Еще издали стало понятно, что рейд порта не пустует. Войдя в гавань, увидели Олега и Олафа. Богатырь, Сильверстон и Сирена тоже уже стояли там. Оба крейсера Добротворского принимали уголь солофа так же, как и Днепр, увидеть которого здесь никто с крейсеров Егорьева не ожидал. Трофеи держались в стороне, но тоже что-то возили, то ли с голландца, то ли стерика, шлюпками. Когда конвой встал на отведенные им места, к Авроре и Светлане двинулись катера, на которых перевезли офицеров на флагман отряда для совещания. Там узнали, что вспомогательный крейсер пришел только вчера и доставил новые инструкции для крейсеров и угольщиков а также очень хорошие новости о наших успехах в Корее, у Мадзуру и особенно над Цусиме. Потеря изумруда и повреждение Мономаха, конечно, было весьма чувствительны для флота, но в свете всего достигнутого такой ценой при сложившихся обстоятельствах это считалось вполне приемлемым. Бурное обсуждение вызвало известие о подготовленной засаде для Цусимской экспедиции. Все сходились во мнении, что это, без сомнения, японские шпионы постарались. Соединение полуотрядов отметили совместным фуршетом на борту «Авроры», куда после совещания были приглашены все офицеры, свободные от вахты, а также начальник угольного конвоя и капитаны пришедших из Сайгона пароходов. Обсуждали возможные варианты дальнейших крейсерских операций на японских коммуникациях в том, что этот короткий рейд лишь начало, были уверены все. К ночи разъехались по своим кораблям, ждали дополнительных инструкций от штаба наместника, готовились к новым походам и боям. Второй большой скороход Терек должен был подойти в ближайшее время. Он задержался, так как после выхода из проливов отправился в Шанхай, чтобы высадить немецких инженеров фирмы Siemens и Гальске, и отправить срочные телеграммы во Владивосток, в МГШ и Сайгон. В них сообщались подробности боев у Майдзуру и Цусимы, а также содержались подробные инструкции как для штаба во Владивостоке, так и для наших представителей в китайских портах и Индокитае. Уже на следующий день, к обеду, он появился на рейде Наха. Причем не один с ним пришел еще один трофей. Накануне ночью был остановлен французский пароход «Малайзиэн». С француза сначала приняли терек за японский вспомогательный крейсер, так как в темноте не разглядели флага, а требование остановиться через мегафон прозвучало по-английски. Лишь когда на палубу поднялся русский офицер, капитан судна лейтенант французского флота понял, что попался. При досмотре в трюмах был обнаружен исключительно контрабандный груз из 18-ти круповских 120 миллиметровых гаубиц и боеприпасов к ним, 4-х дюймовых и 16-ти дюймовых орудий фирмы «Армстронга» с боеприпасами, артиллерийский порох и ходовые машинки для мин «Ватхеда». Кроме того, паровые электрические машины в разобранном виде в ящиках. Стальной прокат и броневые плиты различной толщины. На палубе громоздились 12 больших моторных катеров немецкого производства, укрытых брезентом. Они были размещены по 6 штук впереди и позади надстройки. Но самым ценным в этом призе было то, что в ходовой рубке были обнаружены нетронутые сигнальные книги и штурманские карты Сосебской бухты симоноссекского пролива и осакского залива, с нанесенными на них фарваторами, таможенными зонами, районами, закрытыми для плавания и береговыми ориентирами. Малайзен ходил этим маршрутом регулярно. последний раз он был в Японии всего 10 дней назад. Так что все сведения были самыми свежими. В этот раз он должен был разгрузить артиллерию и боеприпасы в Сасибо исследовать затем в Коба и Осаку через Симоносеки. Найденную карту капитану передали перед выходом в море фельдъегерям из японского консульства в Шанхае. Как только Добротворскому доложили о столь ценной добыче, он тут же приказал связаться с Цусимой по радио, вопреки имевшемуся распоряжению штаба о строжайшем радиомолчании в районе бункеровки. Он считал, что эти данные позволит организовать снабеги легких сил флота на японское судоходство уже в ближайшее время. Поэтому срочность новой информации, на его взгляд, была выше секретности временной угольной станции. Несмотря на хмурую погоду, на этот раз никаких проблем с радио не было, связь держалась уверенно и телеграммы доходили полностью. От Рожественского было получено распоряжение Доставить карты над сусиму немедленно и любым способом. По всем остальным ждать дальнейших инструкций на Киннаве в готовности к выходу в море в течение часа с получения приказа. Спустя полчаса уже частично пополнивший свои запасы Днепр, имея ценный пакет на борту, покинул рейд Наха и полным ходом двинулся на северо-запад. Попутно проведя поиск юго-западной корейского пролива, и досмотрев 28 июня один встреченный французский пароход, крейсер, дождавшись темноты, двинулся в пролив. При этом на закате в западной части горизонта были обнаружены дымы еще двух или трех судов, шедших в группе, но приближаться к ним не стали. Тут же дали радио на Цусиму с указанием расчетного времени прибытия. Почти сразу получили шифрованную телеграмму в ответ с указанием точки рандеву, береговыми ориентирами и с присвоенными крейсеру опознавательными сигналами. Судя по времени, прошедшему между своей телеграммой и получением зашифрованного ответа, все на мостике пришли к выводу, что она была заготовлена заранее, значит, ждут как пирожок из печки. На подходе к Цусима Зунду Днепр встретил дежурный миноносец и тральный караван. Углядевший высокобортный пароход задолго до того, как были обнаружены они сами. С вспомогательного крейсера нашли своих провожатых только после того, как фонарем был передан кодовый опознавательный сигнал. Построившись во входной ордер, комитет по встрече благополучно проводил своего подопечного до стоянки флота. За полчаса до полуночи, 28 июня, Днепр уже встал на якорь, рядом с «Орлом». Котлов не гасили, командир парохода крейсера капитан второго ранга «Скальский» сразу же отправился на борт флагмана для доклада командующему, захватив пакет с трофейными картами и лоциями и докладной запиской Добротворского о результатах крейсерства его отряда и состоянии имевшихся в подчинении кораблей и призов. Неисправностям в главных механизмах «Олега» В этой записке были отведены первые пять листов, из общих восьми. Но штаб наместника в первую очередь занялся изучением трофейных документов, отложив рапорты о рейдерстве крейсеров на потом. В итоге о неисправностях в кочегарках одного из лучших крейсеров стало известно слишком поздно. Едва войдя в адмиральский салон и передав под расписку всю корреспонденцию, капитан второго ранга сразу попал в оборот, получая инструкции одну за одной. Сначала на предстоящий переход до Окинавы, потом о важности соблюдения перечней порядка приемки грузов, потом о необходимости соблюдения строжайшей секретности при выдвижении отряда Добротворского на исходные рубежи для атаки, потом еще и еще. В итоге устную просьбу начальника отряда легких крейсеров обратить внимание на все, что касалось флагмана крейсерского отряда и о принятии срочных мер для восстановления надежной работы машин крейсера первого ранга «Олег» удалось передать только у самого трапа перед спуском в свою шлюпку случайно подвернувшемуся офицеру, даже не из штаба, а из экипажа «Орла». Тот, конечно передал ее дальше по начальству но в общем в сумбуре тех дней до ее рассмотрения дошло уже после того как все изложенные в записке добротворского обстоятельства сказали свое веское слово Скальский вернулся на борт своего крейсера спустя уже полтора часа с солидным пакетом бумаг гораздо больше того что увез в днепр тут же снялись якоря и после проводки затральным караваом До безопасных глубин, под эскортом миноносцев, полным ходом ушел на юг, благополучно пройдя к рассвету все японские дозорные линии и обстреляв один из патрульных пароходов, попытавшийся приблизиться. Вскоре после восхода солнца на горизонте с обоих бортов показались дымы, явно шедшие на сближение. Кому они принадлежат, видно еще не было. А выяснять это Скальский не собирался. Курсы не меняли. Поскольку пароход-крейсер шел на максимальных оборотах машин и с почти пустыми трюмами, дымы вскоре отстали. От оказавшихся прямо по курсу еще нескольких судов удалось уклониться. Они явно уступали в скорости и, похоже, тоже не искали встречи с Днепром. Судя по их поведению, это были обычные купцы, а дозорные суда. Задерживаться в ставших небезопасными водах вокруг Цусимы резона не было, особенно учитывая срочность имевшейся на борту штабной корреспонденции, так что их тоже проигнорировали. Хода не снижали, стараясь и дальше скрытно обходить постоянно появлявшиеся с разных румбов дымы и подозрительные тени. Начавшийся сильный дождь этому весьма способствовал. Выйдя в открытый океан, Скальский приказал уголь не жалеть и держать полный ход до самой Окинавы. Горизонт теперь был пуст, так что остаток пути шли по прямой. Погода начинала портиться. Юго-восточный ветер быстро крепчал, барометр падал. Временами находили плотные дождевые шквалы, но огромный пароход сравнительно легко преодолевал встречную волну. Зато в такую погоду можно было не опасаться погони. В половине пятого утра 30 июня обменялись позывными с оскаром и вскоре уже были на рейде «Наха», сразу ошвартовавшись к борту Китая для бункировки. Ничуть не ослабший порывистый южный ветер совсем не мешал проводимым на рейде погрузочным работам. Волнение здесь вообще не ощущалось». Скальский тут же отправился на Олега с пакетом от командующего. К этому времени все бронепалубники уже были готовы к выходу в море, так как получили предварительный приказ по радиотелеграфу еще вчера. В доставленном пакете были окончательные боевые приказы, опознавательные кодовые сигналы и условные точки встречи с флотом в предстоящем деле. Вопреки ожиданиям Добротворского, Флот планировал не прорыв домой после успешной акции над Цусими и даже не массированный набег на основные пути подвоза контрабанды из Европы, а потом и из Америки, а погром непосредственно на японском побережье. Также там были изложены основные задачи для его крейсеров на переходе и в бою. О Олеге в бумагах не было ни слова. Что-либо дополнительно по этому поводу капитан второго ранга Скальский также сказать не мог. Будучи в азаки у него просто не было возможности донести информацию о плачевном состоянии его машин до командующего. Таким образом, получалось, что наверху по-прежнему считали в боевом строю все четыре бронепалубника первого ранга. Инструкции были достаточно подробными и четкими, что давало возможность крейсерам после объединения с главными силами начинать действовать в рамках общего плана без дополнительных разъяснений. По радио накануне передали только предписание подготовиться к ведению боевых действий и иметь полные запасы угля, расходных материалов и провизии. Угольную станцию следовало свернуть. Распоряжение для пароходов и вспомогательных крейсеров также были в доставленном пакете. Добротворский сразу созвал совещание командиров кораблей, на которое были приглашены также старшие и штурманские офицеры всех бронепалубных и вспомогательных крейсеров. Когда все вызванные явились, приступили к изучению доставленной почты. Совещание продолжалось до самой ночи а на острове тем временем развернулись работы по демонтажу остатков наземной части телеграфной линии, а также подготовка к сворачиванию сети сигнальных постов на побережье и прилегавших к рейду Наха островах. Задуманное штабом представлялось сначала полной авантюрой, однако по мере изучения полученных документов мнение начало меняться. Становилось ясно, что именно сейчас имеется возможность, воспользовавшись благоприятной ситуацией, нанести новый чувствительный удар противнику, пока он не опомнился. Такого от нас точно не ждут, хотя риск, конечно, был, и риск немалый. Пока шел военный совет, все пять трофейных судов догрузились углем для перехода во Владивосток и осваивались новыми перегонными командами. «Сирена» и «Сильверстон» были укомплектованы моряками из экипажей сайгонских транспортов, а «Малазин», «Олаф» и «Оскар-2» — со вспомогательных крейсеров, так что бронепалубники вернули всех своих людей и были полностью готовы к бою. Терек еще стоял под погрузкой, наполняя свои бездонные внутренности углем и провизией. Ливония была ярко освещена электрическим светом, на ней полным ходом шла приборка после опустошения трюмов. Пароход готовился в обратный путь в Сайгон. С ним планировали отправить депеши с более подробным рапортом о крейсерстве и повторный рапорт о неполадках в кочегарках Олега. Часть из них удалось исправить, но насколько это было надежно, никто на отряде сказать не брался, хотя сделано было все возможное. После совещания с офицерами Добротворский пригласил к себе капитанов всех оставшихся еще неразгруженными угольных пароходов из Сайгона. Поскольку оставлять их на Окинаве без охраны после ухода крейсеров было нельзя, им предстояло покинуть стоянку, и болтаться в море, ожидая встречи с флотом или крейсерами, как получится. С капитанами также подробно обсудили их дальнейшие действия и оговорили точки и время рандеву и сигналы взаимного опознавания. По настоятельной просьбе шкиперов на каждое судно было временно списано по два опытных сигнальщика с крейсеров для обеспечения надежной светосигнальной связи и организации настоящей наблюдательной службы на судах снабжения. Это было весьма актуально в свете предстоящего курсирования, прилегавших почти непосредственно к японским островам водах. Никто, кроме участников последнего штабного совещания на борту Олега, еще не знал, к чему готовится отряд крейсеров первого ранга, коммерческие крейсера и оказавшийся причастным к этому угольный конвой. Но в том, что снова затевается что-то серьезное, сомнений не было ни у кого. Подготовка велась, хотя и спешно, но без суеты по-деловому. Санкт-Петербург, 21.06.1905 года. Ведомости. Сегодня из главного военно-морского штаба было получено сообщение, что российский Тихоокеанский флот под командованием контр-адмирала Берилева и наместника императора на Дальнем Востоке генерал-адмирала Рожественского несколько дней назад вышел в море для атаки портов восточного побережья Кореи и японских портов в районе залива Вакаса и на Цусимских островах. В результате последовавших за этим боев японцы понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить на всем северо-восточном побережье Кореи вплоть до порта Гензан позволив высадить десанты. Наши войска высадились в том числе и на Цусиме. А крейсерам удалось прорваться на пути подвоза снабжения для японских армий в Манчжурии. Потоплено много японских миноносцев и пароходов с военными грузами. Разгромлены порты Майдзуру и Цуруга на западном побережье Японии. Заняты гавани Такисики и Азаки на Цусиме полностью прекращено судоходство противника в Японском море и южнее Кореи. Лондон, 22.06.1905 года. Central News. По словам британского военного морского атташе в Японии, Коберта, адмирал рождественский после своего случайного успеха в бою у Цусимы, особенно после получения новых чинов и званий, Совершенно утратил чувство реальности, решив атаковать Цусиму с высадкой крупных сил пехоты на этом острове. Он сам кладет свою голову в пасть дракона. это самоубийственная акция вызвана, вероятно, полной неспособностью русского флота продолжать борьбу на Тихом океане. Учитывая это, японский флот отступил после боя у Цусима Зунда, позволив русским увязнуть на островах. Рожественский попался в расставленную ловушку, из которой уже не сможет выбраться. Теперь и корабли второй Тихоокеанской эскадры станут японскими трофеями. Так как все броненосцы русских тяжело повреждены береговой артиллерией и огнем японских кораблей и не боеспособны. А несколько крейсеров потоплены. Защищать собственные морские перевозки Рожественский уже не может. Не имея возможности подвозить снабжение и отвезти свой избитый флот для ремонта во Владивосток, русские будут вынуждены капитулировать довольно скоро. Осталось лишь подождать, когда плод созреет и сам упадет японцам в руки. Нью-Йорк, 22.06.1905 года. Associated Press. Исходя из полученных сегодня достоверных данных, Сообщаем, что русские войска в северо-восточной Корее перешли в наступление и овладели важным портом Гензан. В то же время русский флот высадил десант на острове Цусима, который ведет тяжелые бои с японским гарнизоном при поддержке кораблей эскадры рождественского Японский флот не смог предотвратить высадки и отступил после яростного боя у Цусимы, произошедшего 20 июня. О потерях сторон ничего неизвестно, но несомненно, они велики. Шанхай, 22.06.1905 года. Из сообщения агентства Рейтер. Согласно сообщениям нашего корреспондента из Фузана, военные госпитали этого порта переполнены ранеными японскими моряками, пострадавшими в бою 20 июня в районе Цусимского пролива. Большинство базировавшихся здесь миноносцев, ушли в другие японские порты для обеспечения безопасности судоходства к югу от Кореи. Тяжелые корабли принимают запасы и устраняют боевые повреждения в Мазампо. По заявлению японского командования, они готовы выйти в море в любой момент. Район Мазампо объявлен японской военной базой и закрыт для иностранцев. Всех иностранных граждан, проживавших там, вывезли пароходом в Фузан с выплатой компенсацией за оставленное имущество. Париж, 23.06.1905 года. Ла Публик. Сегодня от нашего корреспондента в Сайгоне получена телеграмма, сообщающая о быстром увеличении числа пароходов, шедших с различными грузами в Японию но вынужденно задержавшихся в устье реки Меконг, а также в Гонконге, портах Тайваня и Филиппинских островов. Все они ожидают более благоприятного момента для продолжения своего плавания или предоставления вооруженного эскорта в виде японских или даже английских крейсеров. Часть капитанов и хозяев судов отказываются от продолжения рейса в связи с действиями русских крейсеров юго-западнее японских островов и ждут пароходов из Японии для передачи своих грузов. Стоимости фрахта и страховок резко поднялись. Нью-Йорк, 24.06.1905 года. Associated Press. Вчера нашему корреспонденту удалось взять интервью у капитана первого ранга Джексона, флот Сасш, находившегося 20 июня во время второго боя у Цусимы на борту японского крейсера «Адзума». Русский флот, под командованием Рожественского, снова действовал решительно и быстро. Благодаря нескольким отвлекающим маневрам, части судов русского Тихоокеанского флота удалось избежать перехвата и достичь Цусимы. Там их встретил весь японский флот и произошло яростное сражение. Причем порой складывалось впечатление, что это русские у себя дома, а не японцы. Береговая оборона Цусимы не смогла причинить никакого вреда русским броненосцам. И к моменту появления японского флота была уже полностью подавлена. При этом на захват фортов у русских было не более 3-4 часов, но они справились. Я имел удовольствие наблюдать только сражения двух русских броненосцев, шестью японскими крейсерами, три из которых были броненосными. По расчетам, выпускаемый в минуту вес снарядов каждого из японских броненосных крейсеров почти в полтора раза превосходит такой показатель для русских броненосцев. Однако на практике наблюдалось совсем другое. Превосходство японского флота совершенно не ощущалось. Атаковали и диктовали условия боя всегда русские. Стреляя по крейсерам на оба борта из всей башенной артиллерии, два броненосца «Рожественского» совершенно играючи отразили все атаки миноносцев, нанеся одновременно тяжелые повреждения крейсерам. Воздействие их новых снарядов намного превосходило то, что было всего месяц назад. Я сам видел объятый пламенем бронепалубный крейсер «Косаги», а броненосный крейсер «Адзума» считающийся хорошо защищенным, на котором я пережил уже второй бой с русским флотом, к моменту прихода в базу имел заметный дифферент на нос и половину небоеспособной артиллерии, хотя попаданий получил немного. Намного сильнее пострадал крейсер «Якума», оказавшийся под сосредоточенным огнем русских с самого начала боя. Попадания в него исчисляются десятками, что привело почти полной потере боеспособности. Тем не менее, японская эскадра до самого конца боя сохранила отменную управляемость и организованность. Русские броненосцы также получили множество попаданий, но уверенно отвечали огнем до последних минут сражения и не имели видимых серьезных повреждений. Совершенно очевидно, что их башенное расположение основной артиллерии позволяет гораздо свободнее маневрировать в бою, в то время как казематное размещение скорострельных пушек средних калибров принуждает располагать противника ближе к траверзу. Нью-Йорк, 25.06.1905 года. Associated Press. На основании интервью и отчетов капитана первого ранга Джексона флот САСШ Специальная комиссия при штабе флота, созданная первым секретарем флота, сделала вывод о том, что проникающее действие русских боеприпасов намного превосходит таковое у японских снарядов английского образца. При этом даже явно неудачные снаряды, использовавшиеся русскими в Цусимском бою в мае, приводили к серьезным поражениям людей и механизмов в хорошо защищенных помещениях. Точных данных не имеется, но при пересчете числа попаданий на число пострадавших от них членов экипажей русских и японских кораблей, по всей вероятности, каждое русское попадание в среднем выводило из строя в полтора или даже в два с половиной раза больше людей, чем японское, при этом порой оставаясь почти незаметным внешне, в то время как колоссальное разрушительное действие японских, фугасов по небронированным участкам обшивки почти никак не повлияло на работоспособность защищенной даже тонкой броней артиллерии и механизмов. Проненосцы типа Бородино, несомненно, являются образцом современных, хорошо построенных боевых кораблей с продуманной и эффективной системой защиты. А расположение главной и средней артиллерии в башнях с широкими секторами обстрела обеспечивает ее надежное прикрытие и более эффективное использование в бою упрощая маневрирование и управление огнем шанхай 25.06.1905 года из сообщения агентства рейтер сегодня от нашего корреспондента во владивостоке получена телеграмма в которой сообщается что вчера в порту владивостока Начата погрузка еще нескольких пароходов для Цусимы. Погрузка идет в большой спешке, что объясняется серьезными потерями грузов на потопленных японцами транспортных судах. Особенно много было потеряно боеприпасов и провизии. Русские войска над Цусиме фактически голодают. При этом, несмотря на важность и срочность груза, русская эскадра встретить пароходы в ближайшее время не сможет, из-за повреждений. Поэтому генерал-адмирал Рожественский приказал безоружным тихоходным судам самостоятельно по ночам прорываться на осажденный остров, что граничит с самоубийством. Уже прибывший во Владивосток командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Берелёв назвал утверждение о недостаточном снабжении войск над Сусими всем необходимым откровенным вздором и глупостью. Он заявил, что, несмотря на потери, неизбежные в предприятиях такого рода, войска и флот на Цусиме имеют все необходимые запасы в достаточном количестве. Однако он отказался комментировать вопрос о подготовке пароходов для рейса на Цусиму, поскольку, видимо, не имеет полномочий для отмены безрассудного распоряжения наместника императора на Дальнем Востоке. По этой причине некоторые здравомыслящие капитаны затребовали расчета и отказались выходить в море. Лондон, 26.06.1905 года. Central News. В бою у Цусима-Зунда японский флот не имел потерь в корабельном составе, за исключением нескольких номерных миноносцев. Все русские крупные корабли имеют тяжелые повреждения а не менее пяти крейсеров потоплены. В данный момент японцы приступили к плотной блокаде Цусимы. Пиратствующие южнее Цусимы русские крейсера потопили несколько судов нейтральных держав, препятствуя свободной торговле и не заботясь о спасении их экипажей. По заявлению первого лорда адмиралтейства, графа Кавдора, все британские корабли в базе вэй готовы к выходу в море для обеспечения безопасности судоходства в нейтральных водах. Кроме того, в состоянии повышенной боеготовности переведена кадра адмирала Нойла в Сингапуре. А к югу от Японии направляются крейсера Абукир, Кресси, Хок, Эдгар и Тезус, Комодора Спенсера. Британия готова принять самые решительные меры по восстановлению порядка на Дальнем Востоке. Санкт-Петербург, 27.06.1905 года. Ведомости. Сегодня из главного морского штаба были получены подробности того, как российский Тихоокеанский флот под командованием вице-адмирала Берилева и генерал-адмирала Рожественского атаковали противника в Японском море. Сначала было взято под контроль северо-восточное побережье Кореи. Корабли контр-адмирала Энквиста и вице-адмирала Берелёва обеспечили безопасность тылов основных боевых отрядов, высадив войска в нескольких пунктах северо-восточной Кореи и захватив порт Гензан. На следующий день отряд контр-адмирала Небогатого и контр-адмирала Эссена атаковал залив Вакаса. Там был разрушен крупный порт Цуруга и военно-морская база Майдзуру где удалось захватить два парохода с боевым углем, взорвать сдоки и мастерские казенной верфи, уничтожить все строившиеся там суда и арсенал. Затем главными силами флота, ведомыми Рожественским, был атакован остров Цусима, где высадился экспедиционный корпус под командованием генерал-лейтенанта Воронца. В боях с японским флотом были потеряны крейсера «Рион», «Кубань» и «Изумруд». Крейсер Владимир Мономах получил повреждение и приткнулся к берегу. Противник понес большие потери в легких силах. При этом один миноносец «Монадзуру» был потоплен подводной лодкой фельдмаршал граф Шереметьев под командованием лейтенанта Заботкина. Подводная лодка Сом лейтенанта Плотта потопила японский пароход с военными грузами. Остров Цусима полностью взят под наш контроль. Захвачены большие трофеи. Бронепалубные крейсера Олег, Богатырь, Аврора и Светлана потопили несколько японских судов у южной оконечности Корейского полуострова и южнее острова Квельпарт. Ими были арестованы также несколько пароходов нейтральных держав, направлявшихся с военными грузами в японские порты или для снабжения японских армий в Китае. Часть судов отправлена для призового суда во Владивосток. Часть потоплена с изъятием документов. Экипажи потопленных судов пересажены на попутный германский пароход в целости и сохранности и отправлены в нейтральный порт Циндао. Санкт-Петербург. 27.06.1905 года. Русский инвалид. Сегодня было получено сообщение нашего корреспондента из Владивостока, побывавшего в штабе Тихоокеанского флота. Ему удалось взять интервью у командующего флотом вице-адмирала Берилева. По его словам, благодаря решительным действиям флота, в течение последней недели Удалось добиться полного господства русского флота в Японском море и выхода на важнейшие японские коммуникации, связывающие Японию с Европой и с ее армиями на континенте. Японское судоходство практически разгромлено, а подвоз снабжения для армии вообще прекратился. Кроме того, доставка контрабандных грузов резко сократилась после потопления и перехвата нескольких судов с военными грузами, нашими крейсерами. В данный момент российский Тихоокеанский флот осуществляет блокаду западного и южного побережья Японии. А о блокаде Цусимы японским флотам говорить не приходится. Хотя бы по той простой причине, что наши корабли спокойно входят и выходят из Азаки, бывшей японской базы на этом острове. А в порту Такисики, в самой середине Цусимы, Разгружаются пароходы с грузами для экспедиционного корпуса генерала Воронца. В ходе боев были потеряны крейсер «Изумруд», вспомогательные крейсера «Кубань» и «Терек» и два вооруженных парохода с грузами. Противник понес тяжелые потери в легких силах. Потоплено более 15 миноносцев, в том числе несколько истребителей и вспомогательный крейсер. Японские броненосные и бронепалубные крейсера, жестоко пострадавшие в бою, отступили в Мазампо. Токио, 28.05.1905 года. Из сообщения агентства Рейтер. Сегодня официальные власти японской империи сообщили, что русским в результате подлого нападения удалось высадить войска над Цусимой где они увязли в кровопролитных боях с гарнизоном. Но при этом их флот понес очень тяжелые потери и полностью утратил боеспособность. Действия русских крейсеров южнее Цусимы нанесли серьезный ущерб международному судоходству, но снабжение японских войск в Манчжурии не прекращалось ни на один день. Сейчас воды у южных берегов Японской империи южнее Кореи полностью безопасны для плавания и надежно охраняются японским флотом. Русские крейсера отогнаны в свои базы. С прискорбием сообщается о гибели в бою контр-адмирала Намота. Гамбург, 28.06.1905 года. Газеты «Гамбургские новости» и «Будущее». На днях в порт Циндао пришел германский пароход на котором были доставлены экипажи, перехваченных русскими крейсерами нейтральных пароходов. По заявлениям капитанов судов, все действия русских моряков имели своей целью обеспечение максимальной безопасности людей, конечно, в первую очередь своих. Поэтому для остановки судна часто использовали артиллерию, стреляя под нос. После остановки и досмотра было предоставлено время для эвакуации экипажа и ценностей, хотя документы на груз изымались. Отмечалась изрядная сноровка русских моряков, ловко высаживавшихся со своих шлюпок на суда почти при любой погоде. Помимо иностранцев, среди высаженных в Циндао моряков оказалось немало и японцев с потопленных пароходов. Все они являются моряками японского торгового флота, и входили в экипажи судов, следовавших в порты Кореи и Китая с военными грузами. Среди них нет ни одного раненого. Но от беседы с журналистами все без исключения японцы уклонились под различными предлогами.